Установка может быть в качестве обычного внимания незначительным, частичным явлением, но она может быть и общим, определяющим всю психику принципом. На основе предрасположения или общего жизненного опыта или убеждения может образоваться привычная констелляция содержаний, создающая постоянно и часто до мельчайших подробностей определённую установку. Человек, особенно глубоко ощущающий всю полноту жизненной неудовлетворённости будет естественно иметь установку всегда ожидающую неудовольствия. Такая крайняя сознательная установка компенсируется бессознательной установкой, направленной на удовольствие. Угнетённый человек имеет сознательную установку на угнетающее, он выбирает в опыте именно этот момент и всюду его чувствует, поэтому его бессознательная установка направлена на власть и превосходство. Вся психология индивида даже в его наиболее существенных чертах бывает ориентирована различным в соответствии с его привычной установкой. Хотя общие психологические законы имеют значение для каждого индивида, однако нельзя сказать, что все они характеризуют отдельную личность, поскольку сам способ действия этих законов изменяется в соответствии с его привычной установкой. Привычная установка всегда есть результат всех факторов, способных существенно влиять на психическое. а именно в врождённого предрасположения, влияния среды, жизненного опыта, прозрений и убеждений, приобретённых путём дифференциации коллективных представлений и другого. Без такого безусловно фундаментального значения установки было бы невозможно существование индивидуальной психологии. Но общая установка вызывает такие огромные сдвиги сил и такие изменения во взаимоотношениях между отдельными функциями, что из этого складываются сложные последствия, ставящие нередко под вопрос значение общих психологических законов. Хотя, например, считается, что в силу физиологических и психологических оснований половая функция неизбежно должна иметь известную степень деятельности, однако бывают индивиды, которые без ущерба То есть без патологических явлений и без каких-нибудь заметных ограничений в трудоспособности в значительной степени обходится без неё. Тогда как в других случаях даже незначительные нарушения в этой области могут повлечь за собой весьма значительные общие последствия. Как огромные индивидуальные различия можно, пожалуй, лучше всего убедиться в вопросе об удовольствии и неудовольствии. Здесь изменяют, так сказать, все правила. Есть ли, в конце концов, что-нибудь такое, что не могло бы доставить человеку при случае удовольствия, а при случае неудовольствия? Каждое влечение, каждая функция может подчинить себя другой и последовать за ней. Влечение к утверждению своего «эго» или к власти может заставить сексуальность служить себе, или же сексуальность может использовать наше «эго». В том ушлении превзойдёт и осилит всё остальное, то чувство поглотит мышление, ощущение и всё в зависимости от установки. В сущности, установка есть явление индивидуальное и не укладывается в рамки научного подхода. Но в опыте можно различать известные типические установки, поскольку различаются также и психические функции. Если какая-нибудь функция обычно преобладает, то из этого возникает типическая установка. Смотря по роду дифференцированной функции возникают констелляции содержания, которые создают соответствующую установку. Так существует типическая установка человека мыслящего, чувствующего, ощущающего и интуитивного. Кроме этих чисто психологических типов установки, число которых могло бы быть, может быть, ещё увеличено, существуют и социальные типы. То есть такие, на которых лежит печать какого-нибудь коллективного представления. Они характеризуются различными измами. Эти коллективно обусловленные установки во всяком случае очень важны, а в некоторых случаях они имеют большее значение, чем чисто индивидуальные установки.